Глава восьмая. Месяц спустя. Уилсон, дворецкий Джилбертов, исполненный чувство собственного достоинства, прошествовал через холл в кабинет хозяина, чтобы вручить ему почту. На самом верху оказалось письмо из Англии. Ровно через пять минут лорд Джилберт, распахнув двери громовым голосом, окликнул дворецкого «Немедленно позовите леди Джилберт, да побыстрее! Нечего глазеть на меня!» «Я же сказал, поторопитесь!» — вопил он вслед испуганному слуге, уже бежавшему по коридору с такой скоростью, что фалды фрака развивались за спиной. «Что случилось? Эдвард!» — осведомилась Энн, буквально влетая в кабинет. «Вот!» — коротко ответил лорд Эдвард, сунув жене письмо от Мартина Стоуна. Энн Перевела взгляд с побелевшего лица мужа на подпись под единственным листком бумаги. Он послал Зауитни, трагически пробормотала она, обо всем догадавшись, и пишет, что возместит мне все расходы за последние четыре года, как только получит от меня счет. Разъяренно прорычал Эдвард и вложил чек, на целое состояние с приказом потратить на туалеты и драгоценности. Что это он себе позволяет? За все четыре года не прислал ни пенни бедной девочке, ублюдок. Никакого счета он от меня не получит, и именно я заплачу за все ей заказанное, чтобы Уитни вернулась домой, одетой, как подобает. А он может запихнуть свои деньги у Витни? — Едет домой, — растерянно прошептала Энна, пускаясь в кресло. — Я тешила себя надеждой, что он вообще о ней забыл. И мгновенно просветлив, предложила. — Придумала. — Напиши сейчас же Мартину и намекни на помолвку с Николадью дювилем Это позволит выиграть время. — Прочтите письмо, мадам. Он требует недвусмысленно и в крайне грубых выражениях, чтобы Уитни ровно через месяц, безо всяких проволочек, вернулся домой. Глаза Энн тупо скользили по строчкам. Наконец, попытавшись принять бодрый вид, она воскликнула. «Он требует, чтобы оставшееся время Уитни употребила на прощальные визиты и посещения самых дорогих портних и магисток. Должно быть, Мартин сильно изменился за это время». Раньше ему и в голову не пришло, что у не потребуется время на шитье приданого в Париже, где моды так далеко ушли вперед. «Эдвард!» — внезапно воскликнула она. «Не думаешь ли ты, что тот молодой человек, которого она так любила в юности, попросил у Мартина ее руки?» «Ничего подобного!» — рявкнул Эдвард. «Иначе он изо всех сил хвастался бы» в своем письме, считая, что ему повезло там, где мы потерпели неудачу. И, повернувшись к жене, вздохнул. — Лучше, пожалуй, сказать ей сейчас и покончить с этим. Я поднимусь, немного погодя. Уитни стояла, словно пораженная громом, пытаясь осознать новости, которые, как ей казалось раньше, так жаждала услышать. — Я... «Очень рада, что еду домой, — тетя Энн, — выдавила она наконец. Только... только голос девушки замер. Рада вновь оказаться дома? Или перепугана, перепугана до смерти тем, что теперь, получив свой шанс завоевать поло, может все потерять? Одно дело... Привольно жить в Париже, в окружении толпы обожателей, поклонников и совсем другое дело вернуться и заставить Пола увидеть ее их глазами. Боже! Придется справляться не только с отцом, но и с Маргарет Мэритоной, с вечно судачившими мамашами, смотревшими на нее, как на некое странное насекомое. А здесь... Здесь остаются тетя Энн и дядя Эдвард, любившие Витни, смеявшиеся вместе с ней и радовавшиеся ее успехам, принесшие столько тепла и счастья в ее жизнь. Тетя отвернулась к окну, но Витни успела заметить слезу, ползущую по ее щеке. Она закусила губу. Есть ли у тети дурные предчувствия относительно ее возвращения? Значит... Ехать слишком рано. Она еще не готова встретиться со старыми знакомыми и врагами. Уитни подошла к зеркалу, надеясь, что вид собственного отражения немного ее успокоит. Парижские поклонники часто твердили, как она прекрасна. Но что скажет Пол? О, «Господи!» — опять с ужасом подумала девушка. Не успела она уехать, а уверенность в себе уже тает, словно снег на солнце. Она некрасива, неуклюжа, слишком высока, и даже пальцы, вновь как раньше, нервно перебирают складки платья, и там, там, на самой переносице, Внезапно проступили слабые следы ненавистных веснушек. Черт! Какая чушь! Мгновенно потеряв терпение, Уитни постаралась взять себя в руки. Веснушки не появляются, как по волшебству. Руки нужно стараться держать, как ее учили, и она больше никогда не станет и не будет перечислять собственные недостатки, изъяны, несовершенства и слабые места». Неприятно сосущее чувство в желудке немного улеглось, а в душе робко начала расцветать надежда. Губы чуть растянулись в нежной улыбке. Она едет домой. Домой, к полу, домой, чтобы показать всем, как сильно она изменилась. Она в самом деле скоро будет дома. Но... Возвращение означало разлуку с любимыми дядей и тетей. Витни отвернулась от зеркала и заметила, как трясутся плечи тети от беззвучных рыданий. — Я чувствую себя так, словно меня разрывают на части, — задыхаясь, пробормотала Энн. — Я люблю тебя, тетя Эн, шепнула Витни, не вытирая жгучих слез, струившихся по ее щекам. — Я так тебя люблю! — Н. распахнула объятия и Уитни подбежала к ней, стремясь утешить ее и утешиться самой. Остановившись у дверей спальни племянницы, Эдвард расправил плечи и постарался превратить горестное лицо в застывшую маску, сделанную улыбочкой. Заложив руки за спину, он ступил через порог. — Вижу, неплохо проводите время, леди, — вопросил он с нарочитой веселостью, глядя на плачущих женщин. Грустные, полные слез глаза, воззресь на него с недоверчивым изумлением. «Неплохо проводим», — охнула Энн и переглянула Светни. Неожиданно они обе хихикнули, потом еще, еще раз и скоро в комнате раздались раскаты счастливого, заразительного смеха. «Э, то есть... ну Хорошо! Рад слышать!» промямлил Эдвард, сбитый с толку столь странным поведением своих дам и, откашлявшись, тихо сказал. «Нам будет не хватать тебя, детка. Ты была радостью и истинным благословением Божьим для нас обоих». Оживление Уитни мгновенно улетучилось, слезы вновь навернулись на глаза — — Ух, дядя Эдвард, — запинаясь, пролепетала она, — я никогда-никогда не полюблю никакого другого мужчину больше, чем тебя. К собственному конфузу Эдвард почувствовал, как повлажнили ресницы. Он раскинул руки, и племянница бросилась ему на шею. Когда буря чувств немного улеглась, все трое смущенно смотрели друг на друга, сжимая носовые платки. Первым заговорил Эдвард. — Ну, успокойтесь. — Англия все-таки не на краю света, но и не по соседству, — возразила Уитни, вытирая глаза. — У тебя там друзья, — напомнил Эдвард. И, конечно, тот молодой человек, кем ты так восхищалась блондин, у которого не хватило мозгов, чтобы распознать драгоценность под собственным носом. Как его звали? Пол, шмыгнула носом Витни. Этот человек видно глупец. Он должен был просто украсть тебя еще тогда. Эдвард помолчал и приглядевшись к ней, заключил: "Надеюсь, теперь он поумнеет. И я тоже". Былка подхватила Витни: «Я так и думал, детка», — кивнул Эдвард, глядя на Энн с выражением. «Ну, что я тебе говорил?» «Честно говоря, я часто задавался вопросом, уж не потому ли ты отказала стольким претендентам, что надеялась когда-нибудь вернуться в Англию и увидеть его у своих ног?» «Именно это ты собираешься сделать, верно?» «По крайней мере, попытаюсь», — признала Уитни, — недоуменно взирая на дядюшку, почему-то ставшего похожим на маленького озорного мальчишку. «В таком случае, — продолжал он, — надеясь, что помолвка состоится еще до того, как выпадет первый снег. Если все будет хорошо, — возволнованно улыбнулась Витни. Эдвард сунул руки в карман и, казалось, обдумывал сказанное. По-моему, в такой момент... Молодой девушке необходим совет опытной женщины. Нужно немало хитрости, чтобы заполучить такого увольня, как этот твой э, Пол. Выдохнула Витни. Совершенно верно, Пол. Знаешь, дорогая, с важным видом предложил он, возможно, будет совсем неплохой идеей, если твоя тетя поедет с тобой. Что скажешь? Он лукаво прищурился сквозь очки. — Да! — взвизгнула девушка, смеясь. «Да, да, да — Да-да-да! Эдвард обнял ее и оглянулся на свою сияющую жену. Благодарная улыбка, которую она его одарила, была достаточной компенсацией за принесенную жертву. — Я долго откладывал поездку в Испанию, — объявил он. Когда вы уедете, я отправлюсь туда по делам короля. Ну, а потом заеду в Англию, чтобы поздравить того юного бездельника, с которым ты уже будешь помолвлена, и заодно заберу тетю во Францию. Теперь, испытывая огромное удовлетворение от того, что удалось перехитрить Мартина и послать Энн вместе с Уитни, чтобы помочь племяннице избежать ошибок, Эдвард, смягчился и решил позволить зятю хоть раз в жизни заплатить за туалеты дочери. В соответствии с намеченным планом, он на следующий же день отправил дам за покупками и даже не сетовал, что их экспедиции начинались рано утром и заканчивались только тогда, когда времени оставалось лишь на то, чтобы срочно переодеться к вечернему веселью или просто рухнуть в постель от усталости. Родители Николя ювили, устроили пышный прием в честь Уитни накануне того дня, когда девушка и леди Н отправлялись в путь. Уитни весь вечер представляла, как трудна будет разлука с ники Но все оказалось гораздо легче, чем она думала. Им удалось побыть несколько минут наедине в одной из малых гостиных просторного дома Дювилей. Ники стоял у камина, облокотя с плечом на каминную полку, лениво вертя вокал в руке. — Я буду скучать по тебе, Ники, — тихо вымолвила Уитни, не в силах больше выносить молчание. — Но, «Ну, Ники с веселой решимостью взглянул на нее. «Правда, Шири!» И прежде чем она сумела ответить, добавил, «Но я не буду скучать по тебе слишком долго!» Губы Витни задрожали от удивленного смеха. Вот уж не ожидала столь нерыцарского ответа. «Рыцарский дух скорее подобает зеленым юнцам и старикам, отдразнил Ники, однако могу пояснить, что не подумаю тосковать по тебе, поскольку намереваюсь приехать в Англию через несколько месяцев. Покачав головой, Витни с отчаянием призналась: Ники, есть один человек, Тома. По крайней мере, я надеюсь, что он все еще ждет. Его зовут Пол, и она озаглядывала Пораженная медленной, ленивой улыбкой Ники. «Этот Пол когда-нибудь приезжал во Францию, чтобы повидать тебя?» Осторожно осведомился он. «Ну, это ему даже и в голову не пришло бы. Видишь ли, я была тогда совсем другой, и он запомнил меня неуклюжей, озорной, некрасивой девчонкой, которая... «Почему ты так улыбаешься, Ники?» «Потому что я вне себя от восторга». Расхохотался он, и счастлив узнать, что после стольких месяцев терзающих мозг раздумий о том, кто мой соперник, он оказался всего-навсего каким-то идиотом-англичанином, которого ты не видела четыре года, и у которого не хватило здравого смысла понять, какой прекрасной женщиной ты станешь. Поезжай домой, шари, посоветовал он, ставя бокал на камин и притягивая ее к себе. Очень скоро ты обнаружишь, что в сердечных делах воспоминания куда счастливее реальности. Но ну, потом через два-три месяца я приеду и скажу все, что давно хотел сказать. Увидеть не знала, что Ники собирается сделать ей предложение и понимала, что сегодня спорить на эту тему не имеет смысла. Ее воспоминания не окажутся лучше реальности. Уж очень они печальные. Но стоит ли объяснять Нике, как ужасно она вела себя тогда, и почему Пол даже вообразить не смог бы, что когда-нибудь из нее получится воспитанная молодая дама. Кроме того, Никий слушать не станет. Он уже наклонил голову, чтобы завладеть ее губами в долгом, учительно сладостном поцелуе.